Глава седьмая. Мы пошли на дело я и Рабинович. Очередную резкую перемену в судьбе Мазур принял довольно спокойно и новых товарищей тоже. Он давно уже устал и удивляться и волноваться, вообще проявлять эмоции. Ольга вела себя точно так же. Конечно, его появление с крестом рука об руку произвело среди присутствующих некоторый фурор. Освобожденный от пут Карабас долго и многословно клялся, что его не так поняли. Он вовсе и не думал никого закладывать или менять хозяина. И вообще, он есть самый верный подельщик в этих краях и во всем мире. Крест благодушно похлопал его по плечу и заверил, что нисколько в этом мире, Не сомневается, только потом, улучив момент, бросил на Мазура быстрый и колючий взгляд, а сам в этот миг красочно расписывал, какая жизнь у Карабаса настанет, когда тот получит свою жирную долю. Мазур понятливо опустил ресницы. Холодно отстраненно подумал, что эту сявку и в самом деле не стоит отпускать живьем. Ни Надежда, ни Ольга не задавали лишних вопросов. Лишь Карабас попробовал было распустить перед мазуром хвост, напоминая, что он в этой благородной компании давний и полноправный член, а Эрзац Дракон пришлый и оттого подозрительно, несмотря на все его ученённые по дорогим искусствам. Мазур, не втягиваясь в дискуссию, молча врезал ему легонько, но больно, чтобы знал кто есть кто. Коробас попытался воззвать к кресту, но моральной поддержки уговоря не обрёл. И нельзя сказать, чтобы моментально вспылал к Мазуру лютой ненавистью. Скорее уж с некоторым фатализмом принял новую иерархию, во мгновение ока возникшую в группе. Поворчал немного и притих, украдкой кидая на Ольгу гурманские взгляды. Впрочем, он и надежду ими поливал при каждой возможности, что Креста, как Мазур подметил, только забавляла. Вот с Надеждой обстояло далеко не так просто. Крест увёл её в другую комнату, и они там четверть часа дискутировали шёпотом. Когда вышли, Мазур первое время перехватывал её крайне недоверчивый взгляд, однако потом она как-то незаметно унелась, смири iOS должно быть. Сам он объяснил Ольге ситуацию буквально в трех-четырех фразах и посоветовал держать ушки на макушке. Он не сомневался, что кресту необходим точно так же, как крест ему. Словно двое на необитаемом острове, у одного есть спички, а у другого коробок, и оба понимают, что убийством дело не решить. Но в первый час оба непроизвольно разыгрывали некую фантасмогорическую шахматную партию. Пытались как можно незаметнее и непринуждённее следить за перемещениями друг друга по квартире, словно бы невзначай, оказываясь поблизости. Оба прекрасно понимали тактику партнёра, даже ухмылялись, чуть смущённо, но претензий вслух не высказывали. В конце концов, обоим это надоело. но они не в силах перестать еще какое-то время неуклюже пасли друг друга. Пока Надя не выглянула из кухни и не бросила с насмешкой, «Все еще дурью маетесь!» Та еще была Фемина, Мазур не мог не оценить. Черт в юбке, честное слово. И кое в чем крайне напоминала девочку-лимитчицу, приехавшую зацепиться зубами за коечку в мегаполисе. Только вместо ковечки, прописочки было загадочное богатство, которого должно хватить на три жизни. Мазур мог поклясться, что она либо деревенская, либо уроженка крохотного городишки вроде Пижмана, что-то такое неуловимо проскальзывало. Молодые и смозливые умницы из крупных городов Всё же не столь зубасты и цели устремлены в жадном стремлении урвать единым махом куш. А вообще всё это его не касалось. Декорации в очередной раз мгновенно переменились, а задача, как водится, оставалась прежняя без потерь добраться до пункта Б, сиречь до Шантарска. Часа через 2 Надя по распоряжению креста занялась Ольгой. Увела ее в ванную, надолго там заперлась. Карабас тем временем смылся по каким-то делам, и крест, долго, водя карандашом по старательно вычерченному плану, объяснял Мазару задачу. Задача, как обычно случается с нарисованными на бумаге планами, выглядела незамысловатой. С двух сторон ворваться во двор, а оттуда и в дом, положив холодными всех, кто попадется по дороге. за исключением одного единственного конкретного человека, которого предстояло вдумчиво и обстоятельно допросить, чтобы узнать, куда он заховал это. Когда дело доходит до превращения красивых изображённых планов в жизнь, частенько приходится отбрасывать напрочь партитуру, не говоря уж о непредвиденных случайностях. И крест понимал это не хуже мазура. Загвоздка в том, Что по словам главаря, второго раза у него уже не будет. Через сутки за этим приедут. Когда Надя привела Ольгу, Мазур её в первый миг даже не узнал. Никогда не видел с другой причёской и без косы. Перед ним предстала очаровательная юная дама в чуточку тесном для неё платье. Надя была сама чуточку поменьше комплекцией и тёмными, чуть отливающими рыжинкой волосами до плеч, слегка удрявившимся она, пожалуй, стала ещё красивее, но на миг показалась мазору незнакомой и даже чужой, и это было неприятно, словно в прошлом осталась некая важная частичка её естества, и какой-то частичкой Ольга теперь принадлежала этой квартире и этим людям, изменившим её облик. Кресты это моментально подметил. Что морщишься, полковник? Непривычно, зато ни одна собака не узнает. Добавить очёчки с простыми стёклами, помаду сменить, и можно идти в ментовку секретаршей на работу проситься. Появившийся через часок Карабас ещё с порога начал коситься на Мазура как-то странно, обойдя его бочком, направился к Кресту, поманил в другую комнату. Скорее выскочил оттуда и столь же загадочно глядя на Мазура показал большим пальцем за спину. Иди С шефом по базарь. Ну ты даёшь, полковник, усмехнулся Крест, и два Мазур вошёл и прикрыл за собой дверь. Ещё и Опера пришёл. Дошёл, значит, слушок, сказал Мазур, присаживаясь. Он что со своим гош и виделся? Ага, ментовка стоит на ушах. Очень им не нравится, что шлёпнули их бравого инспектора, так и роют землю носом. Вот под это драконы попал под чрезвычайные меры и боевой азарт. Он небрежно перекрестился. Амбец дракону. Точно, вы там слышали, как его мочили. Он полить начал. Естественно, менты по нему с горяча из автоматов мазали и в луноход грузили уже коченелого. Одной заботой меньше, а одной больше. «Что, не нравлюсь я теперь тебе?» Как мог, небрежнее спросил Мазур. «Ты смотри, бачили очи, шок уповалый. Я ведь теленочком не прикидывался. Да кто говорит? Просто задачка усложняется. Я тебя хотел, очки нацепив». Свозить осмотреться по той улочке, а теперь не рискну. Придётся тут торчать до упора. Ничего, я планчик хорошо запомнил. Планчик. Потом гадай, как оно на натуре повернётся. Ты смекаешь, что самые паршивые могут брякнуть по всей линии и пустить в губернский розыск. А что это усложняет? пожал плечами мазур. Да не то, чтобы многое, просто неприятно. Ты, кстати, его в самом деле шлёпнул, или это опять твои таёжные друзья так пошутили? Они, сказал Мазур. Не зачем мне его шлёпать было. Он для меня как свет в окне. Был. Гоша твой не сопоставит. Прими меры. Россией натозвался крест. Стёклу тебе надением. Натька причёску новую состроит. Он распахнул дверь. Карабас, заходи и рассказывай поподробнее. Гоша говорит, у них есть свидетель. Одежду описывает в точности та, что на них была, когда я их встретил. Девчонка, глаза голубые, коса длинная, светлая, и про наколочку упомянули. Он глянул на Мазурас с некоторым почтением. Тебя срисовали чуток по тумании. Ну там высокие, волосы тёмные, длинноватые, глаза серые. А вот на колочки твои перечислены все до одной.